20 июля 2018. -го. Запись в дневнике. Выдержка и чувство юмора. Молодой человек, ну или сравнительно молодой, не более 35 лет, с фотокамерой в руках, с лицом скорее грустным и уж точно серьезным, подходит к девушке, сидящей на скамейке. Дело происходит в Хельсинки, на бульваре, на Эспланаде, около Шведского театра. «Позвольте, я сфотографирую вас», — он говорит по-английски, — «лица не будет видно, уверяю. Я вам покажу кадр. Собственно, я сфотографирую даже не вас, а только ваши ноги, ниже колена. Точнее говоря, только лодыжки. Вот здесь, вот это место между джинсами и кроссовками». «А зачем вам?» — спрашивает она. Он отвечает негромко, отчасти как бы извиняюсь, но при этом очень сдержанно и достойно. «Для мастурбации». Ну и что она должна была ответить? Как реагировать? Возмутиться? Вскочить со скамейки и уйти быстрым шагом? Громко позвать полицию, призвав свидетелей меня, поскольку я сижу на соседней скамейке и все слышал? Расхохотаться? Обидно пошутить? Холодно сделать вид, что не услышала, и уткнуться в свой айфон? Она внимательно на него смотрит и говорит спокойно, негромко, твердо и вместе с тем доброжелательно. «Десять евро». «Десять евро?» У него взлетают брови. «Да. Две ноги по пять евро каждая». Молодой человек краснеет, перекладывает фотокамеру из руки в руку, поворачивается и уходит. Быстрым шагом.